11 сентября, среда. Саана. Саана стоит у входа в библиотеку Оди и беспокойно оглядывается по сторонам. Оди — центральная публичная библиотека х е р с и н к и Американский журнал Time включил библиотеку Оди в список ста самых интересных мест на планете. Лучшая подруга Еремес а должна подойти с минуты на минуту. Беда в том, что с а н а понятия не имеет, как именно эта подруга выглядит. Мужчины в форме сдувают с площади опавшие листья. Скейтеры выделываются друг перед другом. На стенах бизнес и офис центра Сануматало и дома музыки Муси Китало висят огромные экраны, ролики, на которых время от времени повторяются. с а н а снимает солнечные очки. Похоже, необосновательно затянуло тучами над головой стремительно проплывают в п е ч а т л я ю щ и е серые великаны. Она любуется знаменитой прозрачной верхушкой ультрасовременной Оди. Естественно, вскоре после открытия сюда с т а л и с т е каться любители эффектных селфи. Прозрачный угол чем-то напоминает острый нос огромного судна. Краем глаза с а н а улавливает рядом с собой какое-то движение. прямо к ней идет изящная, коротко стриженная блондинка, на ее лице написана та же неуверенность. с а н а разглядывает ее ярко-красную ветровку и белые джинсы. Должно быть, это Тули. с а н а приветливо машет девушке. Ты же подруга Еремеяса? спрашивает она, когда они вдвоем решают прогуляться, не имея намерения дойти до конкретного места. Тули кивает и достает жвачку из кармана ветровки. Как я уже говорила по телефону, мы Сауле м занимаемся поисками его брата. А еще у вас тот подкаст, говорит Туле. Саан кивает. Если я правильно понимаю, вы с Еремиасом были довольно близки. Да, мы с ним сдружились еще в гимназии. Были такими, знаете, богемными о т щ е п н ц а м и в элитной школе. Улыбается Туле. н и в какую группу не вписывались. Понимаю, говорит Саан. Я захотела встретиться с тобой, потому что лучшие друзья всегда знают немного больше остальных. Тули смотрит на Саану с прищуром, ожидает, о чем та будет говорить. Ну и, ну и что же, Еремеас рассказывал о своей жизни? Какой он человек? спрашивает Саана, опомнившись на середине фразы. Говорить о Еремеасе нужно в настоящем времени, а не в прошедшем. Он замечательный, добрый, умеющий думать. е р ь м е а с из тех людей, которые бросаются из крайности в крайность, либо вообще ничего не делает, либо работает сутки напролет, порой до полного истощения, рассказывает у л е и надувает большой пузырь. Полупрозрачный, он беспокойно покачивается на в е т р у Ее волосы настолько короткие, что жвачка на них точно не попадет, отмечает про себя Саана. Как считаешь, что вообще происходит? Спрашивает она, глядя Тууле прямо в глаза. Та пристально изучает носки своих кедов, периодически погружая их в песок. Молчит. Это вопрос жизни и смерти, так что хранить секреты не лучшая идея. Может, тебе известно то, что могло бы облегчить наши поиски? Они останавливаются на берегу залива т ю о л ю Неподалеку от них прокат досок для серфинга. Оттуда доносятся звуки Рэги. На второй неделе после каникул. Прямо перед исчезновением е р е м е с сказал, что понял нечто важное, какую-то связь, так и сказал, мол, я понял, как все между собой связано, но ничего пояснять не стал, говорит Тули, и отвечает Саиня таким же прямым взглядом. У нее ярко-зеленые глаза. До всего случившегося Еремеас расследовал исчезновение человека по имени Каспер Хакала. Это может касаться текущих событий. Спрашивает Сана. Кто знает? Отвечает Тули. Конечно, я помню тот случай с Каспером. Мы по-настоящему испугались. Тогда вся гимназия притихла. Никто не мог в это поверить. И з н а ю что весной е р е м е с почему-то опять заинтересовался той историей. Как думаешь, что могло послужить причиной? Прошел не один год. Почему именно этой весной? Он узнал что-то новое? Тули пожимает плечами. С Каспером они не дружили, скорее даже наоборот. Каспер общался с парнями, которые постоянно ко мне приставали, но иногда их м и ш е н ь ю становился и сам Ере. С кем же Каспер дружил? Ну, Стеру дружил. Имя Сани знакомо, оно было в тетради. Нужно будет связаться с этим парнем. Помню, Каспер ы тогда все е т о искали. В тот день у нас б ы л в ы п у с к н о й в Катяну Конкасину, народ был пьяный в стельку. Ясно, что вместо свидетельских показаний полиции пришлось выслушивать потоки бессвязного бреда на выпускном Каспер-видере до часа ночи, а что произошло потом, никто не знает. Саана и Тули останавливаются на берегу. в д а л е по воде скользит пара лебедей. Тули поднимает землихвостинку, оглаживает ее, после чего начинает ломать на кусочки и бросать их в воду. Кстати, в воду, окружённую районом Ката Янока. Ката Янока – район х е р с и н к и на западном берегу исторической части города. Может, Каспер просто угодил в воду и утонул? Попрощавшись с туле, Саана решает отправиться домой. Деревянный домик по ту сторону залива в районе Линун Лаулу н а в и в а е т с а ним ы с л ь о т ё т е Инкере. В восхитительном доме, об у д и л и ч е с к о м уюте, в котором ей довелось провести целое лето, тетя и н к е р и всегда была в жизни Сааны, но по-своему, ненавязчиво. Она присылала ей поздравительные открытки из х а р т е л ы и зазывала к себе в гости, но Саана все никак не могла найти на это время. Лето в х а р т е р е снова сблизило их, связала друг с дружкой. Все, нужно срочно позвонить тете и н к е р и И как дела у моей любимой сыщицы? В голосе Инкери плещется такое тепло, что Саана невольно расплывается в широченной улыбке. Пожалуй, неплохо, отвечает она и притормаживает, стоя у моста, ждет, когда мимо проедет грохучущий поезд. Высокая трава по краям залива т ю о л ю тут же ассоциируется с Ламасари. Я помогаю искать пропавшего мальчика, признается Саана. Не то, чтобы я сильно удивлена, сообщает Инкери. Никто его не видел, а поиски пока безрезультатны, рассказывает Саана. На том конце провода в о царяется молчание. Саана всматривается в водную гладь плывущих по ней уток. В старину случись подобное, полиция обращалась к толкователям снов и предсказателям, загадочно произносит т ё т я Инкери. Саана вспоминает лето и все то, что т ё т я рассказывала о себе. Интерес к шаманизму, проведенные на болотах ночи. и н к е р и никогда не умела и не стремилась думать по готовым лекалам. Поднимаясь по отвесной скале в сторону Линун Лаулу, с а н а выкладывает е все, что известно о пропавшем пареньке. Возможно, все немного не так, как выглядит на первый взгляд. Выдержав недолгую паузу, отвечает и н к е р и Если нет ответа, хорошенько присмотрись к вопросу. У всего есть объяснение. Помни об этом, бормочет с а н а и поворачивает к мосту, проходящему над железной дорогой. Еще я бы хотела напомнить тебе о том, что ты не в ответе за судьбу других людей. Желание помогать само по себе похвально, но тащить на себе все поиски – это не дело. Да и поработать в полиции. Исчезновение вещь серьезная. Расследовать старые дела, которым уже десятки лет это одно, а вмешиваться в то, что происходит здесь и сейчас, совсем другое. Ты уверена, что не подставляешься под удар? – спрашивает Инкери. Такой уверенности Усааны, разумеется, нет. Я умею быть осторожной, успокаивает она т ё т ю Они прощаются. Вопрос Инкери, однако, из головы не выходит. где-то граница, за которой уже не безопасно. Она сама начала эти поиски. Разве можно просто взять и все закончить? Если она так поступит, то просто распишется в собственной беспомощности. И все-таки т ё т я права. Не стоит требовать от себя самостоятельного раскрытия этого дела. ц а а н а перешла на бег. Под подошвами кроссовок стали похрустывать липовые семена. Погода изменилась. Начал накрапывать дождик. В свете фонарей падающие капли кажутся сбежавшими с неба солнечными лучами. От бега разогрелось все тело, и теперь от ветра уже не зябко. Ряды мерцающих огоньков обдают домашним уютом даже стоящие на отшибе суровенькие домишки. В первые осенние вечера, когда на город опускается еще по летнему теплая ночь, В сердце рождаются п р о т и в о р е ч а щ и е друг другу желания: посидеть на террасе и достать из шкафа теплые вещи. Дома с а а н а скидывает кроссовки под вешалку, проходит в гостиную и падает на диван совершенно без сил. Пролежав пару минут, она неожиданно для себя самой осознает, что не так уж и измотана. Пробежка не отняла сил, а прибавила их. стоя под душем Саана прокручивает в голове разговор с тетей и н к е р и ей удалось по-своему успокоить ее никто не спорит с тем что найти парня нужно и до сих пор она лишь собирала о нем всевозможные сведения где ходил кого знал чем увлекался однако у нее и мыслей не было о том кто за всем этим стоит наверное это потому что для Сааны е р е м е с заблудился Но интуиция уже подзуживает. Да, е р е м е с заблудился, но не на природе, а в более обширном хитросплетении, увидеть которое Саана пока не в состоянии. Она сооружает на голове т е р б а н из полотенца и надевает пижаму. Пришло время попытаться понять ход мыслей е р е м е с а погрузиться в его внутренний мир. Много ли у тебя секретов? Саана принимается просматривать все, что успела накопать. фотографии е р е м е с а карта л а м а Сари и примятая озерная трава, статья про исчезновение Каспер а Хакалы, стоп-кадр из съемочного материала документалки, загадочная фигура. Саана достает свой блокнот. Крадущееся во мраке неведомое зло, но и худшая форма страха, когда угроза притаилась в засаде, никому не дано знать, чего именно стоит бояться. Разум создает несуществующих чудовищ. Ими могут быть кто угодно, но стоит поднести к свету кусочки мрака, и превосходство этого мрака рассеивается на глазах. Сана с головой погружается в текст. Вскоре ей начинает казаться, словно в с ё вот-вот изменится и грядет переломный момент. Потом становится не по себе. Не исключено, что своими действиями она могла раздразнить этих самых чудовищ, выманить их из убежищ.